23. Нос Так вы что? Вы у кого? У дюка? Ну и там скверно. А вы приходите обедать, сказал генерал, отпуская них людово. 5 часов. Вы по-английски говорите? Да, говорю. Ну вот и прекрасно. Сюда, видите ли, приехал англичанин-путешественник. Он изучает ссылку

и несколько писем и книг и последний номер Отечественных записок. Получив свои письма,них люди Фотошёл к деревянной лавке, на которой сидел, дожидаясь чего-то, солдат с книжкой и сел с ним рядом, пересматривая полученные письма. В числе их было одно заказное, прекрасный конверт с отчётливой печатью яркого красного сургуча. Он распечатал конверт и, увидев письмо Селенина вместе с какой-то официальной бумагой,

Такое-то дело, дело производства, такой-то стол, такое-то число, год. По приказанию главноуправляющего канцелярию его императорского величества по принятию прошений на высочайшее имя приносимых Сим объявляется мещанке Екатерине Масловой, что его императорское величество по все подданнейшему докладу ему с несходя к просьбе Масловой

Высочайше повелелец соизволил заменить ей каторжные работы поселением в местах не столь отдалённых Сибири. Известие было радостное и важное. Случилось всё то, чего нехлюдов мог желать для Катюши и для себя самого. Правда, что эта перемена в её положении представляла новые усложнения в отношении к ней.

Пока она оставалась катержной, брак, который он предлагал ей, был фиктивным и имел значение только в том, что облегчал её положение. Теперь же ничто не мешало их совместному житью. Она этоних людов мне готовился. Кроме того, её отношения с Симмонсоном. Что означали её вчерашние слова? И если бы она согласилась соединиться с Симмонсоном, хорошо ли бы это было или дурно?

Он никак не мог разобраться в этих мыслях и не стал теперь думать об этом. Всё это обозначится потом, подумал он. Теперь же нужно как можно скорее увидеть её и сообщить ей радостную новость и освободить её. Он думал, что копии, которые у него была в руках, было достаточно для этого. И выйдя из почтовой конторы, он велел извозчику ехать в Острог. Несмотря на то, что генерал

не разрешил ему посещение острога утром, нехлюдов зная по опыту, что часто то, чего никак нельзя достигнуть у высших начальников, очень легко достигается у низших. Решил всё-таки попытаться проникнуть во острог теперь, с тем, чтобы объявить Катюше радостную новость и, может быть, освободить её и вместе с тем узнать о здоровье Крыльцова и передать ему и Мари Палне то, что сказал генерал.

Смотритель острога был очень высокий и толстый, величественный человек с усами и бакенбардами, загибающимися у углов рта. Он очень строго принял Нехлюдова и прямо объявил, что посторонним лицам свидания без разрешения начальника он допустить не может. На замечание Нехлюдова о том, что его пускали и в столицах, смотритель отвечал: "Очень может быть. Только я не допускаю".

При этом тон его говорил: "Вы, столичные господа, думаете, что вы нас удивите и озадачите? Но мы в Восточной Сибири знаем твёрдо порядки, и вам ещё укажем". Копия из бумаги из собственной его величества канцелярии тоже не подействовала на смотрителя. Он решительно отказался допустить них людово в стены тюрьмы.

Но На наивное же предположение нихлюдова, что Маслова может быть освобождена по предъявлению этой копии. Он только презрительно улыбнулся, объявив, что для освобождения кого-либо должно было быть распоряжение от его прямого начальства. Всё, что он обещал, было то, что он сообщит Масловой о том, что ей вышло помилование и не задержит её ни одного часа, как скоро получит предписание,

Извозчик, ведший нихлюды, вы рассказал ему дорогой, что в тюрьме гораздо народ теряется. Какая-то на них хворь напала. Человек по двадцати в день закапывают.